Экстерьер. Парковка закусочной. Ночь. Пятнадцать минут спустя Чарли едва волоча ноги вышла из закусочной. все еще одурманенная парами хлороформа, который задержался в ее голове гораздо дольше фильмов. Из них-то она обычно вырывалась почти мгновенно, а чтобы окончательно выветрился хлороформ, требовалось время. Сейчас лишь половина окружающего мира обрела форму. Лишь то, что прямо по курсу. Вся периферия пока оставалась не в фокусе. Там продолжали мелькать размытые пятна. Зато было предельно ясно, что прямо за ней стояла Марч, прижимая пистолет к ее пояснице. Дула стучала по спине Чарли, пока она неуклюже двигалась к автомобилю официантки. Очнувшись в кладовке второй раз, Чарли обнаружила себя стоящей, прислонённой к полке. Точно выставленная на всеобщее обозрение мумия. Подходящее описание, учитывая, что ее снова обмотали веревкой. На этот раз еще и вокруг лодыжек, тесно соединив их вместе. Вот почему она сейчас шаркала. Стянутые запястья вынуждали ее неловко держать предплечье перед собой. Марч явно не обыскивала ее, иначе нашла бы наручники Джоша в переднем кармане джинсов и воспользовалась ими. В них Чарли было бы удобнее, хотя она подозревала, что обеспечение ее комфорта не входило в планы официантки. На марч была черная парка, накинутая поверх униформы, на плече висела громоздкая сумка, в которой что-то позвякивало, когда они обходили машину сзади. Внезапный хруст под ногами Чарли заставил ее посмотреть вниз. Прямо у автомобиля валялись кусочки красного стекла. Садись настоятельно произнесла Марч, открывая заднюю дверь со стороны пассажира. Чарли мгновение разглядывала салон, размышляя о бегстве. Она осознавала, что это невозможно, точно не со связанными руками и ногами. Даже если она попытается, Марч легко сможет пустить ей пулю в спину. И все же Чарли было на это наплевать. Она продолжала прокручивать в голове план побега. Просто отскочить от марч, надеясь, что старуха, паршивый стрелок и обязательно промахнется. Затем выбраться со стоянки на дорогу, пытаться продвигаться, пока не доберется до шоссе. Надеяться, что кто-нибудь остановится ради нее. Водитель грузовика или полицейский вроде офицера Тома, или кто-то едущий домой с поздней смены. Какой-нибудь добрый самаритянин, который затормозит, как только заметит ее, одиноко ковыляющую по обочине. Чарли замерла у машины, прикидывая, как быстро она сможет это осуществить. Ей не потребовалось много времени, чтобы понять: это абсолютно нереально. Даже если она выберется со стоянки за 10 секунд, ничто не помешает Марч использовать те же самые драгоценные секунды, чтобы запрыгнуть в машину, завести двигатель и отправиться в погоню. Пусть это займет у нее больше времени одну, пять, десять минут. Чарли все равно не уйдет дальше до Тривер-роуд, и нет никаких гарантий на появление добросердечного автомобилиста. Особенно в этот час. "Давай", стала терять терпение Марчи, подталкивать ее стволом пистолета. С огромной неохотой и с большим трудом Чарли решила подчиниться. Из-за связанных рук ей пришлось развернуться, согнуться в талии и плюхнуться внутрь. Затем девушка принялась подтягивать ноги, пока полностью не оказалась в салоне, неловко прислонившись к спинке заднего сиденья. Марч захлопнула дверцу, обошла Кадиллак спереди и села за руль. Прежде чем повернуть ключ, она заблокировала двери. Чарли в ловушке. Снова. Кадиллак стремительно покинул парковку. Шины буквально взбивали гравий, когда Марч, направляясь к шоссе, сворачивала на дорогу. Чарли смотрела в окно на пейзаж, который уже видела из Гран-там, пока они с Джошем приближались к закусочной с противоположной стороны. Это происходило два часа назад. Сейчас она была в другой машине и с другим похитителем. Единственное, что оставалось прежним это ее страх.